Глава вторая. Графиня? Глава имперской канцелярии граф Вертер поднял голову, откладывая очередное письмо, и взглянул на склонившуюся перед его столом в поклоне женщину. «Рад, что приехали так быстро!» Бессменный руководитель вот уже двадцать лет, граф был высоким и сухощавым мужчиной неопределенного возраста, застывшим между сорока и шестью десятью. Полностью лысый, с гладкой, как шар, блестящий, словно отполированной головой. Это бы могло стать поводом для шуток. Но у рискнувших подобным, тут же в жизни возникала черная полоса, буквально во всех начинаниях. И после пары разорившихся и потерявших имение дворян, смельчаков больше не находилось. Одет он был в достаточно простой черный мундир, расшитый черным же жеглоном с двумя рядами золоченных пуговиц. а из украшений имел только крупную печатку с императорским гербом на безымянном пальце левой руки. Вдова Честер выпрямилась, обворожительно улыбнулась и почтительно заметила. — А как иначе? Ведь только волею вашей и не испытываю ни в чем нужды. — Не прибедняйтесь, графиня! Граф встал, отодвигая со скрипом массивный стул. Подошел. Подхватил ладонь женщины, отводя к паре больших, обитых красным бархатом кресел. «Вы — ценный сотрудник, и не единожды показывали свою полезность. Все вложенное в вас вы отрабатываете с лихвой. Анкарен — сложный участок, как и находящаяся там академия. Вряд ли кто-то бы справился лучше вас». «Ох, граф!» Женщина порозовела и, достав веер, принялась им обмахиваться. Похвала из ваших уст дороже золота. И, как и благородный металл, полностью вами заслужена. Но вернемся к делам насущным. Граф мгновенно стал серьезным, переходя на деловой тон. Что там по последним событиям в Академии? Слухи о появлении лича достоверны? Абсолютно. Кивнула Златана. Информация от нескольких независимых источников. «К тому же, как вы знаете, мой сын сам студент академии и многое видит своими собственными глазами». «Тревожный звонок», — качнул головой граф. «Личи не видели самого катаклизма, то, что его смогли уничтожить, большое везение. Я разговаривал со многими магистрами, но как убивать подобную тварь, ни один толком сказать не смог, слишком мало о них известно». — Да и мы, честно сказать, активно подобные знания ограничивали. — Не думаю, что это было везение, — осторожно заметила графиня Честер, заставив главу канцелярии нахмуриться. — Почему вы так считаете? — Потому что я неплохо изучила личность того, кто этот подвиг совершил, — ответила женщина. — Помните, я докладывала про прошлогоднее нашествие нежити? — Снова он, — приподнял бровь граф. «Этот, как его, профессор Лакарис? «Да», — склонила голову графиня. «Именно Вальдемар оба раза смог уничтожить появившуюся нежить». От мужчины не укрылись изменившиеся нотки в голосе графини Честер, и он уточнил. «Вы, я так понимаю, смогли завести с ним более близкое знакомство?» «Да», — вновь кивнула женщина. «Правда, это вышло случайно, еще до всех событий». Граф улыбнулся. «Неужели кто-то смог заинтересовать нашу неприступную леди Честер? Я поражен даже больше, чем его победами над порождениями тьмы. Надеюсь только, что вы не перейдете границ, которые будут мешать вашей работе». «Конечно же нет». Златана заглянула в глаза графа. «Я не даю этому увлечению вскружить себе голову, хотя признаюсь». На миг я была очень близка к тому, чтобы поступиться принципами. Вальдемар весьма необычен, загадочен и искусен в любви. От него очень легко потерять голову. Мне стоило больших усилий удержаться. — Даже так? — задумчиво хмыкнул граф. Замолчал, что-то обдумывая, затем позвонил в колокольчик, вызывая слугу. — Чай по-понтийски для меня и моей гости, — распорядился он. Дождавшись напитка, чуть пригубил, затем, отставив чашку, произнес. «А вы уверены, что ваша встреча произошла случайно?» «Почти уверена», — вдумчиво ответила графиня. «Специально такое подстроить...» «А как все-таки она произошла?» — прищурился глава канцелярии. «О!» — улыбнулась женщина. «Это было забавно». Было поздно, я возвращалась со встречи с одним из своих информаторов, и тут заметила голова бегущего по улице человека, а когда он обернулся, разглядела на шее амулет преподавателя Академии, остановилась, предложила подвести. Уже в карете мы разговорились. Он был так забавен в попытках держать лицо, будто совсем ничего необычного в том, что он голый едет с дамой в одной карете. Это меня тогда и зацепило. другой бы умер от стыда, чем в таком виде предстать перед дворянкой, а он только отшучивался вот значит как потер подбородок граф занятно занятно, но вернемся к вопросу везения почему вы считаете, что это не случайно потому что как то слишком все совпало златана опустила взгляд, углубляясь в воспоминания. его появление в Академии и эти случаи. Считаете, что он с ними связан? И да, и нет. Вернее, мне кажется, что он каким-то образом знал, что это будет. А может, и не он знал. Тар мне рассказывал, что видел сам. Информация неподтвержденная, но я склонна сыну верить. Вальдемара для убийства Лича призвал воина понтийским ритуалом. И воин пришел? Удивлению графа не было предела. Златана кивнула. К магу! — еще более удивленно переспросил мужчина. Да, при всей его известной нелюбви к ним. И воин дал ему силы, а также превратил в меч кинжал, напитав его своей силой. А Вальдемар потом объявил, что он какой-то святой паладин, божественный воин, призванный нести божественную кару. Граф замер, обдумывая услышанное. потянулся к бутылке коньяка, но не стал подливать его в чай, а рассеянно хлебнул прямо из горлышка. А еще все в один голос говорят, что он изменился, ровно после того, как неудачным экспериментом ему отрезало руки, буквально за пару месяцев до первого появления нежити, что стал совсем другим человеком, еще и забыл все, что пришлось с зельем восстановления памяти поить. Глава канцелярии поджал губы, поерзал немного в кресле, понимая, что столкнулся с чем-то необычным. Положительно, чем больше было об этом профессоре информации, тем сложнее было разобраться в его личности. «А что если...» Тут он пристально взглянул на графиню. «Если он действительно не тот, кем был?» «Как он себя назвал?» «Божественный воин?» «Паладин?» «А что, если он действительно не тот Вальдемар, что был раньше? Что, если воин его изменил? Что мы в сущности знаем о божественных силах и их возможностях?» «Думаете, он божественный аватар?» — с легкой тревогой и волнением переспросила графиня. «Нет, иначе ему бы не нужно было призывать воина ритуалом». но то, что внутри него сидит иная сущность, напрямую связанная с Богом войны, этого исключать нельзя. «И что делать мне?» Прижала ладони к груди женщина. «Продолжать наблюдать, не мешать, постараться закрепить доверительные отношения. Если наши догадки верны, с подобной сущностью лучше дружить, тем более он, вроде как, на нашей стороне». «Поняла», — кивнула Златана. А в идеале привязать его к империи еще сильнее. Пристально заглянул мужчина на собеседницу. Как я понял, ничто человеческое ему не чуждо. И вам он пришелся по душе. Предлагаете мне выйти за него замуж? Приподняла бровь графиня, сразу догадавшись, на что намекает глава канцелярии. — Все верно, — кивнул тот. — Семья! — «Вот самый сильный якорь для любого человека, а кем бы он ни был внутри, телом он человек». «Но он безродный сирота и что скажет о подобном мезальянсе свет? Это ударит по моей репутации и на долгие годы станет излюбленной темой для салонных пересуд». «Впрочем...» Тут женщина на секунду задумалась. ходили слухи что он рожденный в тайне сын пантийского князя «Ах, моя дорогая снисходительно отмахнулся граф не повторяйте досужий вздор я видел полукровок всегда есть четкие визуальные отличия от обычного человека вы видели его без одежды заметили хоть что то пантийское в нем златана вынуждена была признать что ничего такого там не увидела разве что Она немного покраснела. Размер, ну, ну, там. Но не форма, я так понимаю, хмыкнул граф. Да, форма там вполне классическая, покраснела женщина еще сильней. Вот и ответ на вопрос. Нет, слухи о его тайном родстве с понтийской знатью, скорее всего, попытка скрыть истину за потоком дезинформации, нагнать туману, чтобы правду было еще сложнее найти. А по поводу титула надо подумать, посмотреть дворянские книги. Возможно, найдется у Гаши с открытым правом наследования. «Постойте — Постойте! — перебила мужчину графиня. Тут же осеклась, глядя в его слегка удивленные глаза, и потупилась. — Простите ваше сиятельство. — Договаривайте уж, — милостиво кивнул тот. — У нас тут недавно скоропостижно скончался барон Марнгаузе, не оставив наследников, — сообщила Златана. Без родней и семьи. Поместье с родовыми землями давно спустил. Остался только дом в старом городе. Порядком обветшалый. Не дом, в общем, а развалюха. Но главное — титул. «Да — Да-да. <свят> хитро прищурился глава канцелярии. — Титул. А дом совсем не при чем. Женщина вновь покраснела, опустив взгляд. Произнесла с некоторым смущением. — Вас не проведешь. — Да, я на него посматриваю. Очень выгодное расположение. Все-таки старый город — это старый город. Ценен не сам дом, а место под ним. Что, если оформить Вальдемару вместе с титулом в качестве благодарности за заслуги перед империей? — И через последующую женитьбу домом завладеть. А вы купить не хотите? — Бесполезно, — поджала губки графиня. На аукцион собрались все торгаши нового города. Спят и видят переехать внутри городских стен. Мне по секрету уже такие суммы озвучивают, что готовы выложить за дом, что никаких сбережений бедной графской вдовы не хватит. А тут такая возможность. «Хм...» — задумался граф. «С бароном это удачно выходит, да. Но вот с домом...» «Нет, о заслугах объявлять опасно». Обязательно начнут выяснять, узнают проличия, Слухи слухами, но награда — это официальное подтверждение. Возникнет страх, паника. Повылезут, как грибы после дождя, всевозможные сумасшедшие. Возвещать пришествие судного дня. Особо впечатлительные побегут на корабли, думая, что на другом конце еола их ждет спасение. Купцы взвинтят цены, поползет вверх преступность. Стража перестанет справляться, придется отвлекать часть легионов на внутренние проблемы. Это неизбежно ослабит наши границы, и протекторат может воспользоваться ситуацией, воодушевленной известием о появлении древней нежити. А это война, рухнувшая экономика, повсеместный голод, разруха и смерть. Граф замолчал, глядя в пустоту. Впечатленная нарисованная картинка и графиня охнула. «И это все из-за дома?» «Ну, это, конечно, самый худший вариант», — заметил глава канцелярии. «Если нам совсем не повезет, но мы должны готовиться именно к нему. Так что нет, обойдемся без увековечивания этого подвига». «И что делать?» «Да, в общем-то, ничего особенного», — улыбнулся граф. Думаю, мы найдем в канцелярии бумагу, в которой барон признает Вольдемара Лакариса своим наследником. Барон, я думаю, возражать не будет. Так что будет теперь ваш Вольдемар, бароном Лакарис Марнгауза, со всем причитающимся ему наследством. Спасибо, ваша светлость. Златана склонилась в глубоком поклоне. Считайте это авансом за будущие результаты. «Какой еще барон?» «Барон Марнгаузе», — терпеливо повторил работник магистрата. «Вот, распишитесь в принятии наследственного титула». Я машинально черканул в придвинутом ко мне листе, так до конца не понимая, что происходит. Меня выдернули прямо посреди занятий, ничего не объяснив, и потребовали явиться в магистрат по неотложной надобности. На мой недоуменный взгляд, Сильвия только пожала плечами, сама будучи не в курсе происходящего. И вот уже там меня огорошили сообщением, что я теперь, оказывается, какой-то барон. Невозмутимый чиновник слегка присыпал чернила песочком, затем подул, после чего убрал лист в папку, а мне выдал свернутой трубочкой пергамент. «Ваша грамота, подтверждающая титул». «Поздравляю, барон Лакарис Марнгауза!» Я пожал протянутую руку, все еще находясь в тягостном недоумении. Оно и в целом, со всей моей загрузкой, информация туго доходила, а тут еще и не пойми, откуда взявшееся баронство. Выйдя на крыльцо магистрата, я задумчиво посмотрел на свиток в руке, затем прищурившись на солнце. Был полдень, а значит, между занятиями наступил часовой перерыв, и спешить в академию обратно необходимости уже не было. «Ах да, господин барон!» Из дверей следом за мной выбежал все тот же чиновник, протянул мне увесистую связку ключей на витом металлическом кольце. «Ключи от вашей резиденции». «Какой резиденции? Ну как же! Наследство ваше, баронское. Трехэтажный особняк в старом городе». «Единорогов, проход девять». «Какой-какой проход?» «Единорогов», — любезно повторил клерк. «По легенде, при закладке города именно там появился единорог и прошел триста метров, прежде чем вновь исчезнуть. По его следам и была проложена первая улица города, на которой стоит ваш особняк. На этой улице живут самые старейшие рода Анкарна, к которым относился и род барона Марнгаузе. к которому вы, согласно завещанию, теперь также относитесь. очень рад, что этот славный и древний род не прервался, и особняк по- прежнему имеет хозяина. В ином случае нам бы пришлось выставить его на аукцион. Аукцион принес бы много денег в казну магистрата заметил я род марнгаузе, как и его резиденция это часть истории города. Строго заметил тот, уже разворачиваясь, чтобы уйти. «Это куда важнее денег». «Водила...» — пробормотал я, глядя вслед скрывающемуся в дверях мужчине. «Чиновник и думающий об истории, а не о деньгах. Удивительно». Опять перевел взгляд на свиток и кольцо с ключами, но меня снова отвлекли. «Вальдемар, какими судьбами?» Услышал я слова, сказанные таким знакомым голосом. Рядом с крыльцом, со скрипом остановилась черная графская карета, и графиня Честер с улыбкой выглянула из нее, приоткрыв дверцу. Я заулыбался в ответ. Пожалуй, к этой женщине, из всех моих знакомых, я испытывал самые теплые чувства. Не в последнюю очередь за ее готовность помочь. Уже и не упомянуть, сколько раз она меня выручала. Вот за эту мысль я и ухватился, потому что некоторая помощь мне как раз и нужна была, чтобы разобраться с этим титулом и наследством. Поспешно сбежав по ступеням, я остановился под кареты, чмокнул подставленную ручку и с чувством произнес. «Графиня, вас мне послало само провидение». «Возможно, возможно», — довольно стрельнула глазами женщина. Нырнула обратно, в глубь кареты». «Вальдемар, не стойте, садитесь и рассказывайте, что у вас тряслось». Взобравшись внутрь, я плюхнулся на сиденье, помотал очумелой головой, а затем протянул златание оба предмета. «Вот, прочтите, так будет проще». «Потому что я и сам не до конца понимаю». Та приняла пергамент из моих рук, развернула и принялась читать. По мере чтения брови ее поднимались все выше и выше. пока, наконец, она не взглянула на меня со смесью удивления и восхищения. — Вальдемар! Вернее, господин барон! Позвольте вас поздравить! К тому же род Марнгаузе... «Да — Да-да! — покивал я. — Меня уже просветили, что это один из родов-основателей города. — Большая честь! — кивнула графиня. — Род давний, а знатность определяет не только титул, но и количество благородных предков. — А у вас их достаточно, чтобы в любом дворянском обществе не чувствовать себя чужим. «Златана!» — отбросил я этот высокопарный тон. Подался вперед, заглядывая ей в глаза и касаясь лежащей на сиденье ладони. «Ты же понимаешь, что я к этому Марнгаузе не имею совершенно никакого отношения. Это какая-то ошибка, я не могу быть его наследником. Да я даже не знал о нем до этого момента». Как и он, уверен, не знал обо мне». Графиня нахмурилась. Еще раз взглянула в документ. Затем серьезно произнесла. «Нет, Вальдемар, никакой ошибки. Это печать имперской канцелярии. А она не ошибается. Ты действительно теперь барон Лакарис Марнгауза, полноправный владелец всего имущества рода и причитающихся ему привилегий?» «Значит, знатный и богатый?» Хмыкну я." хмыкнул пытаясь освоиться с новым статусом. «Насчет первого — определенно, а вот со вторым...» Графиня вздохнула, отведя взгляд. «Я почему-то так и подумал...» Вздохнул в ответ. «Вот почему все всегда, кроме денег?»